Глава 2 Цесарь, приняв под свое покровительство царевича, поселил его, чтобы вернее укрыть от отца, под видом некоторого венгерского графа, или, как сам царевич выражался, «подневольницким лицом» в уединенном неприступном замке Эренберг, настоящем орлином гнезде на вершине высокой скалы в горах Верхнего Тироля, по дороге от Фюссена к Инсбруку. Немедленно по получении всего сказано было в цесарской инструкции коменданту крепости, прикажи изготовить для главной особы две комнаты с крепкими дверями и железными в окнах решетками. Как солдатам, так и женам их не дозволять выходить из крепости под опасением жестокой казни даже смерти. Если главный арестант захочет говорить с тобою, ты можешь исполнить его желание как в всем случае, так и в других. Если, например, он потребует книг или чего-нибудь иного к своему развлечению, даже если пригласит тебя к обеду или к какой-нибудь игре. Можешь сверх того дозволить ему прогулку в комнатах или во дворе крепости для чистого воздуха, но всегда с предосторожностью, чтоб не ушел. В Оренберге прожил Алексей пять месяцев, от декабря до апреля. Несмотря на все предосторожности, царские шпионы, гвардии капитан Румянцев с тремя офицерами, имевшие тайное повеление схватить известную персону во что бы то ни стало и отвести ее в Мекленбургию, Узнали о пребывании царевича в Эренберге, прибыли в Верхний Тироль и поселились тайно в деревушке Рейте у самой подошвы Эренбергской скалы. Резидент Веселовский объявил, что государе его будет взяло чувственно слышать ответ министров именем цесаря, будто известной персоны в землях цесарских не обретается, между тем, как посланный курьер видел людей ее в Эренберге и она находится на цесарском кошке. Не только капитан Румянцев, но и вся, почитай, Европа ведает, что царевич в области цесаря. Если бы эрцгерцог, отлучась отца своего, искал убежище в землях российского государя, оно было бы дано тайно, сколь болезненно было бы это цесарю. — Ваше Величество, — писал Петр императору, — можете сами рассудить, коль чувственно то нам, яко отцу, быть иметь, что наш первородный сын, показав нам такое непослушание и уехав без воли нашей, содержится под другую протекцию или арестом, чего подлинно не можем признать и желаем на то от Вашего Величества изъяснения. Царевичу объявили, что император предоставляет ему возвратиться в Россию или остаться под его защитою, но в последнем случае признает необходимым перевести его в другое, отдаленнейшее место, именно в Неаполь. Вместе с тем дали ему почувствовать желание цесаря чтобы он оставил в Эренберге или вовсе удалил от себя своих людей, о которых с неудовольствием отзывался отец его в письме, дабы тем отнять у царя всякий повод к нареканию, будто император принимает под свою защиту людей непотребных. То был намек на Ефросинью. Казалось, в самом деле непристойным, что, умоляя Цезаря о покровительстве именем покойной Шарлотты, сестры императрицы, Царевич держал у себя зазорную девку, с вступил в связь, как молва гласила, еще при жизни супруги. Он объявил, что готов ехать, куда цесарь прикажет, и жить, как велит, только бы не выдавали его отцу.